Глава 32. Янтарина. Прочитав последнее сообщение Данила, я закрыла нашу переписку и радостно улыбнулась. Как же мало человеку надо для счастья. Казалось бы, всего лишь слова, а в душе всё перевернулось от них. Никогда не думала, что смогу вот так влюбиться. Мне вообще казалось, любви не существует, что это выдумка, которую люди придумали себе, чтобы стать хоть капельку счастливее. А на самом деле оказалось, нет, чувства прекраснее, чем это. С Данилом мне было тепло и комфортно. Рядом с ним я теряла голову и забывала обо всём. И именно с ним видела свою дальнейшую жизнь. Конечно, мы с ним были из разных социальных слоёв, и, думаю, Алекс не обрадуется моему выбору. Но за наше будущее я готова была бороться, только если... Ох, бросила взгляд на флешку, на которую я скачала информацию с ноутбука Данила. Так и не посмотрела её. Никак не могла решиться. Сердце тревожно забилось. Ведь я больше всего на свете боялась найти на ней компромат на любимого человека. Но выяснить правду было необходимо. Тяжело вздохнув, вставила флеш-карту и с замиранием сердца уставилась на экран. Игры, музыка, какие-то чертежи, несколько карт звёздных дорог с отметками на разных планетах. Одна привлекла моё внимание. Она показалась мне какой-то необычной, вроде край галактики, но на ней была отмечена абсолютно неизвестная мне планета. Я долго разглядывала её, а потом просто закрыла файл, решив, что, возможно, это звёздная карта из какой-то игры. Я потратила полночи, просмотрела всё и пришла к выводу, что всё-таки Алекс ошибся. Ни Данил, ни его ближайшее окружение, ни в каких заговорах против моего названного отца не участвуют. Не знаю, откуда взялась эта дезинформация, но однозначно, что всё ложь. Закрыв программу, радостно рассмеялась. На душе стало легко и свободно, как будто гора с плеч свалилась. Быстро убрав ноутбук и переодевшись, потушила свет и, забравшись под тонкое одеяло, закрыла глаза. Но сон не шёл. Слишком много в голове было мыслей. Я долго думала о своём будущем, о том, как мы с Данилом вернёмся на землю и начнём вместе жить. Мне очень хотелось иметь свой особняк с огромным садом и бассейном, где мы будем устраивать пикники и встречать наших гостей. Я всё представляла до мелочей и очень надеялась, что у меня будет именно такой дом. Уснула я под утро. И на работу, соответственно, проспала. Разбудил меня сигнал внутренней связи. Подскочив с кровати, сначала испуганно оглядывалась, а когда осознала, что произошло, засуетилась и оделась почти мгновенно. Залетев в медицинский отсек, поняла, что Грега нет, и с облегчением вздохнув, плюхнулась в кресло. Очень хотелось кофе, да и от завтрака я бы не отказалась. Но, увы, всё проспала. Достав из ящика стола и риску, с грустным видом заживала её и включила рабочий компьютер. «Ты почему на завтрак не пришла?» Внезапно раздался голос Данила. Он стоял на пороге, сложив руки на груди. «Что-то случилось?» Он был весьма встревожен, но старался не показывать этого. Хотя я всё равно заметила его состояние слишком хорошо чувствовала его. Он волновался за меня, и это было чертовски приятно. «Всё в порядке». Улыбка сама по себе расцвела на моём лице. «Если всё в порядке, то почему тебя не было на завтраке? Ты не заболела?» проспала призналась я. «Проспала?» Он удивлённо приподнял брови. Долго не могла уснуть. Всякие мысли крутились в голове, не давали покоя. «И о чём ты думала?» Вкратчиво поинтересовался Данил. «О тебе», — честно сказала я и, встав, подошла к нему. Обняв любимого мужчину за шею, заглянула ему в глаза. «О нашем будущем». «Я рад этому». А затем он осторожно, очень нежно и ласково поцеловал меня. И голова закружилась отчасти, а сердце затрепыхалось в груди, словно бабочка. Эмоции переполняли меня, а за спиной будто расправились невидимые крылья. Мне никто не был нужен, кроме мужчины, находящегося рядом. «Моя родная», — раздался тихий шёпот, — «ты для меня столько значишь. Нет таких слов, чтобы выразить мои чувства к тебе». «Ничего не говори», — я положила ладонь на его грудь. Твоё сердце звучит в унисон моему. Оно не может лгать. янтерина нам надо поговорить». «Говори?» «Не сейчас». Данил погладил меня по щеке. «Поговорим вечером. Приходи в мою каюту. Мне надо кое-что тебе рассказать». «Что-то случилось?» Испугалась я. «Не совсем. Но ты должна знать. Но это всё потом. А сейчас иди в столовую и позавтракай». «Уже всё убрали. Вряд ли повар обрадуется моему внезапному появлению. Подожду до обеда», — махнула рукой. «Моя женщина не может быть голодной», — улыбнулся Данил. «Завтрак для тебя оставили. Я дал распоряжение». «Спасибо», — искренне выдохнула я, понимая, что никто и никогда не заботился обо мне так, как этот мужчина. «Да, Алекс меня любил, он дал мне дом и защиту». Но рядом с ним я всё равно чувствовала себя одинокой, потому что он не принимал никакой слабости и мечтал видеть названную дочь сильной и властной. И я старалась такой быть, чтобы угодить ему. А сейчас... Сейчас я была сама собой. И мне это очень нравилось. «Идём, я тебя провожу». Данил обнял меня за плечи. «Ты придёшь вечером?» «Конечно, приду», — пообещала я, даже не догадываясь, какой разговор для меня приготовил мой любимый мужчина.